Глава 426. Последствия славы. Глаза женщины, которой на скидку было лет 35, сверкнули, и она хотела уже что-то сказать, но Фёр, посмотрев, прервал её и покачав головой, обратился к разбойнику: "Ваше величество, прошу понять, что это дело нашего клана, и мы не можем углубляться в детали". «Разумеется, мы не ставим утаивать общеизвестную информацию и расскажем все, что может помочь вам понять причину похищения Лакоса и вашей подруги. Поэтому давайте вернемся к тому, зачем вы здесь». «Он довольно осторожен, но я не могу винить его за это. Послушаем, что они скажут», — подумал парень и, не став развивать тему, вернулся к вопросам, которые могли помочь ему составить картину происходящего. Спустя 5 минут он получил задание, а также достаточно информации касательно происходящего. И то, что молодой человек узнал, очень сильно ему не понравилось. Предстоящие события грозили растянуться на пару месяцев или дольше, если он не сможет добраться до нужного города раньше наёмников. Подводя краткий итог, Ворон узнал, что пустыня Халафея, где он сейчас и находился, была условно поделена между двумя небольшими странами и еще несколькими десятками свободных племен и кланов со своими территориями. Но если последние предпочитали мирную жизнь и развитие, то государства на протяжении всего своего существования пытались покорить друг друга. Лако Мао являлся кланом бойцов, о чем он знал еще от старого эльфа. И не было удивительным то, что многие его жители искали боевого опыта и славы. В конце концов, подвиги воинов этого клана привлекли внимание двух противоборствующих государств, и около 3 лет назад после длительного расследования секрет силы выходцев из Алакомао стал известен этим странам. Блокиратор. Сс ведоточие древнего искусства алхимии, что передаётся из поколения в поколение, способное ускорить развитие навыков до небес. Даже побочные эффекты не могли напугать различных авантюристов, воинов и дворян, так как каждому из них было знакомо чувство, когда ты стоишь перед непреодолимой стеной и не можешь ничего сделать, чтобы пробиться через эту преграду. Тренировки, что кровавой рвотой отзываются при каждом шаге, и бесконечное смятение, что терзает душу. Почему я не могу продвинуться вперёд? Сколько ещё мне пытать тело, чтобы выйти за пределы? Что нужно сделать, чтобы наконец-то сдвинуться с мёртвой точки и стать лучше? С того дня бесконечная вереница людей потянулись к вратам Лакаомао, но каждого из них ждало лишь разочарование. В конце концов, начались угрозы и даже убийства, но воины Лакомао смогли быстро внушить страх потенциальным врагам, прилюдно казнив убийц и напомнив каждому, с чего все началось, а именно со славы их воинов. На несколько лет буря утихла, но пару месяцев назад один богатый дворянин из приграничного города Стрэнд страны Детеалия решил вновь попытать счастье и наладить сотрудничество. Он приносил дары, развёл бурную торговлю с деревней и даже женил своего сына на дочери члена совета клана. В итоге, внедрившись настолько глубоко, он смог постепенно разработать план, и недавнее нападение было доказательством того, что этот дворянин настроен очень решительно. Если вы спасёте старейшину, обещаю, мы этого не забудем. Эти слова и стали сигналом для запуска квеста. Внимание, вам предложено новое задание. Бесконечная вражда. Ранг эпическая. Сложность А+. Описание. Фиор обратился к вам с просьбой спасти Лакоса Цзиане, старейшину Лакомау. Наемники графа Урдо похитили его, и если ничего не предпринять, Лакос может погибнуть. Цель – спасти старейшину до того, как его привезут к заказчику. Награды. плюс изменение уровня отношений с кланом Лакомао в зависимости от результатов миссии. Плюс 1 млн очков опыта. Плюс блокиратор. Принять, да, нет. Почему вы сами не займётесь этим? Воран действительно хотел знать причину, так как казалось странным то, что они по сути обратились к незнакомцу, имея в своём арсенале могущественных воинов и устройство снимающее ограничения. Из-за этого Фёр вздохнул, так как не мог не объяснить причину, и потянувшись из запаха, вынул сложенную пополам записку. Они оставили послание. И что там? Угроза. Здесь сказано, что в нашей деревне в некоторых домах спрятаны ядовитые бомбы, которые в случае нашего преследования взорвутся и шпёнами. Мы не можем рисковать, так как не знаем ни сколько этих бомб, ни где они находятся. Это был фирменный знак террористов, и у ворона тут же дёрнулась бровь. Но он все же смог сдержать ругательство. «Пора бы понять, в каком бы мире я ни был, такие люди будут везде. И после этого вы можете им верить. Почему вы решили, что они не воспользуются бомбами, как только узнают все, что нужно? Потому что они понимают, что если подобное произойдет, мы больше не будем себя сдерживать». Плотно сжав зубы, Фиор со злостью посмотрел на послание и, положив его обратно, добавил. «Ведь нет ничего хуже, чем загнанный в угол зверь». Воран промолчал и ещё раз взглянув на карту, где виднелось изображение крепости, и достав ядро реальности, произнёс: "Думаю, с этим я смогу успеть раньше них. Отведите меня к порталу". "Это ядро реальности?" Женщина в выделении вскинула брови, в то время как двое мужчин всерьёз пересмотрели силу стоящего перед ними короля. "Вы убили призрака?" "Нет, это было не обязательно". "Не обязательно? Так он жив?" Фиор непонимающе взглянул на собеседника, но парень не стал уточнять, сказав лишь, что им не нужно беспокоиться насчет него. Сколько времени наемникам понадобится для того, чтобы добраться до Стрэнда? Около недели, если они не привлекут внимание духа в пустыне. Что за духи? Монстры, чрезвычайно опасные монстры. Мужчина, который до этого предпочитал молчать, взял слово, и в его глазах был заметен страх при воспоминании об этих чудовищах. Ракрал один из тех счастливчиков, кто смог пережить встречу с духом. Фёр, заметив состояние товарища, вздохнул, положив руку ему на плечо. Духов в пустыне очень мало, их редко можно встретить, но если встретите, то ваши шансы выжить стремятся к нулю. Чем они так страшны? Высокий уровень? Ворон всерьёз относился к подобным сведениям, так как это могло спасти ему жизнь, учитывая, что у него в пустыне есть ещё дела. Нет, они бессмертны. Что? Да, Фьюор серьёзно кивнул, подтверждая, что Ворон правильно всё услышал. До сих пор даже наши самые лучшие воины, отправляющиеся на охоту за ним, чтобы покрыть себя славой, не вернулись обратно. Ни один. И вы до сих пор остаётесь жить здесь? Парень недоумённо посмотрел на Троицу, не понимая этой странной логики. Духи одиноки по своей природе и не кровожадны. Они живут на своих территориях, лишь изредка нападая на тех, кто потревожит их покой. «Хо, то есть вы знаете их территории?» «Нет, те изредка, но меняют место обитания, и мы до сих пор не знаем причин». «Что ж, кажется, мне повезло, что по пути сюда я не столкнулся с чем-то подобным». Ворон мысленно поблагодарил удачу и, посмотрев на присутствующих, подумал кое о чем и мысленно усмехнулся. «Он выжмет из этой ситуации все возможное». Так, мне не хотелось бы в процессе спасения Лакас столкнуться с чем-то подобным, ведь, судя по вашим словам, мы оба умрём. И пусть я вновь вернусь, старейшина, кажется, мёртвым навсегда. Скажите, чем мы можем вам помочь? Дайте мне два блокиратора, ваше величество. Фьорн на мгновение потерял дар речи. Вы, видимо, не очень понимаете ценность подобных вещей. Я понимаю то, что Лакас нужен вам живым, и сейчас вопрос в том, как высоко вы цените его жизнь. Это Троица переглянулась и Фёрс сдержанно ответил нам надо это обсудить мы скоро вернёмся Троица вежливо поклонилась и ушла в другую комнату оставив разбойника одного и пока те думали о том какое решение принять парень лазил в сети читая свежие посты о том что делают другие игроки Дзинню пришло сообщение на почту и увидев от кого оно Воран тут же открыл Уилл, я достиг первого уровня сознания и отправляюсь в башню тысячи миров. Отпишусь, как соберу больше информации. Хорошо. Очень хорошо. Парень улыбнулся и в этот момент услышал, как кто-то его зовёт. Его глаза, которые из-за подключения к сети выглядели как остекленевшие, вновь вернули себе цвет, и он увидел перед собой Феора, в руке которого лежал один блокиратор. Лакас очень важен для нашего клана, но это всё, что мы можем сейчас вам дать. Пожалуйста, спасите его. Я постараюсь сделать всё возможное. Принимая блокиратор, Ворон внутренне испытал облегчение и спрятав предмет спросил: "А теперь кто-нибудь подскажет мне, где телепорт?"